Теперь тип молодого собирателя. Собиратель по инстинкту еще со школьной скамьи. У мальчика вместо свойственных возрасту радостей растет стремление к художественным произведениям. Он с малых лет, не имея личных художественных способностей, отличается образованием и развитым вкусом. Его привлекает все прекрасное. Дух его стремится восходить. Он, наверное, когда-то был художником. Какая радость была проводить время с молодым Слепцовым. Еще со скамьи лицея он начал собирать картины. Не хаотичная, не случайная покупка это была. Он знал, что делать. И все деньги, данные юноше матерью на удовольствие, шли на благородное влечение. И если иногда был недостаток в деньгах, то энтузиазм общей задачи никогда не страдал от этого а общая задача была красива. Юноша полюбил определенных, очень тонко избранных художников и решил каждого из них представить во всех периодах деятельности. Сохранить и передать потомству полный лик творческой, человеческой жизни. В будущем юноша грезилось Каждому художнику будет предоставлена отдельная комната, и вся обстановка комнаты будет отвечать характеру данного творчества и мебель, и обработка стен, потолка, характер освещения и покрытия пола. Из этого можете заключить, какая тонкость восприятия была заложена в молодом духе и какая проникновенная любовь и забота окружала каждого представленного художника. В этих особых комнатах иногда должно было раздаваться избранное пение и музыка или должны были быть читаемы соответственные произведения, словом, должна была быть осуществлена мечта о единстве искусства, о гармонии. Радостно было слушать, как избиралось новое произведение для собрания, какие тонкие и правдивые соображения высказывали, чтобы выделить и найти новую достойную черту в творчестве художника. И вы видели в употреблении искусства неприхоть но реальную культурную потребность, и эта тонкость культуры заражала окружающих, и мысль, и разговор очищались светлым восхождением духа. Слепцов мечтал передать свое собрание народу, не заботясь об имени своем. Но слишком рано ушел он от нас, и ушел он необыкновенно. Он уехал верхом и не вернулся. Перешел неожиданно среди природы, прислушиваясь к гармонии космоса завидный переход. Переход к новой прекрасной работе. Это тип чуткой души с заложенными ощущениями будущей гармонии и единства.